И летопись окончена моя. Исполнен долг, завещенный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил, и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь, Монах трудолюбивый найдет мой труд усердный безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Доведуют.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 На старости я сызно живу, Минувшее проходит предо мною, Давно ли оно неслось событий полно, Волнуется, как море океан? Теперь оно безмолвно и спокойно.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 И три раза мне снился тот же сон. Не чудно ли? Молодая кровь играет. Смиряй себя молитвой и постом, И сны твои видений легких будут исполнены. До ныне, если я невольную дремот и обессилен,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 Драть Литвы при Шуйском отражал? Ты видел двор и роскошь и Иоанна? Счастлив! А я от отроческих лет По скитаюсь, бедный инок. Зачем и мне не тешиться в боях, Не пировать за царскую трапезы? Успел бы я, как ты, на старость лет От суеты от мира отложиться, Произнести монашество обед И в тихую обитель затвориться.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 А что же? Часто золотый венец тяжел им становился. Они его меняли на клобук. Царь Иоанн искал успокоение в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев гордых полный, монастыря вид новый принимал. Кромешники в тофьях и в лосиницах послушными являлись чернецами, а грозный царь – игуменом смиренным. А сын его Феодор на престоле он воздыхал о мирном житии молчальника. Он царские чертой преобратил в молитвенную келью. Там – Тяжкие державные печали, святой души его не возмущали. Уж не видать такого нам царя, о, страшные невиданные горе, прогневали мы Бога, согрешили владыкую себе царю-убийцу мы нарекли.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 Царица-мать в беспамятстве над ним, Кормилиц в не рыдает, А тут народ, остервенясь, Волочит безбожную предательницу мамку. В дух между их свиреп, От злости бледен, Является Иуда Бетеговской. Вот, вот, злодей!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 ты грамоты свой разум просветил, тебе свой труд передаю. В часы свободные от подвигов духовных, описывая немудрствую и лукаво все то, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса. Пророчество и знамени Небесный, А мне пора. Пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят к заутренней. Благослови, Господь, своих рабов.